Совершенно не вязались с сегодняшним днем, с этой запущенной квартирой, засыпанной снегом, Москвой, жизнью и смертью, ничем не примечательных Ромовых. «Эк, куда меня занесло!» — присвистнул Валерий. «Решил, что книга в магазине стоит на каждой полке не спроста, а со смыслом. Яна ее читала и сделала надпись на полях «Ра» — «Египетский бог». Не видали, какая... Потом я попёрся в старицу, идиот, оттуда в рыбное, лазал по сараю, рылся в хламе. Небось, Драгина-то волю посмеялись надо мной. Ну, на здоровье. У них же туха не сладкая, хоть развлёк бедолаг. А уж Смирнов, небось, как потешался, когда я ему вышивки показал. Ну, молодец, крепкий орешек, не подал виду. Даже с собой забрал мятые тряпки, чтобы меня не обидеть. Изобразил интерес. Воспитанный человек».